рыба пошла говорит Василий николаевич ловко работая челноком валом валит торопится будто ее кто гонит а подумаешь и у нее своя забот хариусы до да всякой мелюзга спешат к вершине ключей там им летовать безопаснее не каждый хищник туда по мелководью доберется какая покрупнее рыба кормистие места хочет захватить а ленок икру несет к мелким перекатам, перебивается, нерестится. Вот она что весна-то делает. Не зря, говорят, она и мертвого расшевелит. Таймень в есть, перебил я его. А как же, есть, тут его дом, ямы большущие и корма вдоволь. Утром вышел я на реку, Зарю проводить, а он окаянный, с баловства, что ли, близ берега, вывернулся, Экко здоровенный, что бревно, хвостом, как, мотанет, всю заводь дьявол взбаламутил. Какая поблизости рыба была, веришь, с перепугу поверх воды дождем сыпанула. То-то боится меня На спиннинг этого бы жеребца поддеть, не то запел бы он на быстрине. Долго уговаривать пришлось бы. Вода посветлеет. Попробуем, авось какого-нибудь и обманем. А в это время Геннадий, красный, вспотевший, дожаривал рыбу. Густым сочным паром клубилась сковорода. Запах острой смеси, перца, масла, лука и крепко поджаренного сега окутывал. лагерь кучум примостившись рядом с поваром голодными глазами наблюдал как на сковороде пузырилась мутная подлива и изо рта его тянулась до земли двумя прозрачными нитями слюна ты геннадий долго будешь мучить нас кричит василий николаевич ишь распустил запахи готово можно завтракать и повар смахнув рукавом с лица крупинки пота поставил дымящуюся сковороду на хвойную подстилку. Улукиткан привел оленей, и мы сели за стол. После завтрака сворачиваем лагерь, распределяем груз. Мы с Василием Николаевичем стаскиваем свои вещи в лодку, Улукиткан достает из потки лосевую сумочку с рукавицу, наполненную солью, и увешенную по шву когтями рыси и белохвостого орлана. Он трясет ею в воздухе, и когти, ударяясь друг о дружку, гремят как побрякушки. Олени вскакивают, разом бросаются на звук, окружают старика, тянутся черноглазыми мордами к сумочке. Но старик продолжает трясти сумочкой, косит глаза на ельник. Вижу там из сумрака из-за толстых стволов осторожно вышагивает крупный олень с огромной короной черных рогов на голове. Его соблазняет дребезжящий звук когтей. Он знает, что это значит. Выходит из лесу, но вдруг пугливо шарахается обратно в ельник, однако далеко не убегает. Желание полакомиться солью заставляет его задержаться. Баюткан совсем дикий, не без гордости говорит улукиткан. Баюткан — олень, рожденный от домашней самки — и Сагжоя. У Ивенков имя собственное. Он стоит весь на виду, полуоборотом к нам, на редкость красивый олень, могучий и осторожный, как его отец, дикий Сагжой. Широкая грудь перехвачена упругими мышцами, сухая, будто точеная голова украшена черными, на выкате глазами, с краешком голубого белка. Ноги тонкие, сильные, весь поджарый, как тренированный бегун, а в позе что-то дикое, непокорное. Улукиткан передает мне сумочку, сам вытаскивает из груза маут, тонкий метров двенадцать длиной круглый ремень, употребляемый как аркан для ловли оленей. Старик по привычке проверяет, насколько надежно прикреплено к концу ремня металлическое кольцо, накидывает маут на правую руку небольшими кругами, и потому как легко и ровно вьются кольца маута, можно наверняка сказать, что арканом старик владеет в совершенстве. Глаза его приковывает Баюткан. Тот все еще стоит в ельнике, но теперь его уже не соблазняют звуки когтей и, кажется, не привлекает соль. Он настороженно следит за стариком, точно догадывается, что должно сейчас произойти». Улу Киткан прячется за толстой лиственницей, держа наготове маут. Мы обходим Баюткана полукругом с тыльной стороны. Он поворачивает голову в нашу сторону, прядает ушами. Секунду-две стоит, спружинив спину, и бросается в тайгу, будто спугнутый выстрелом. Слышится глухой топот и хруст веток под тяжелыми прыжками. Пугливым взглядом боютка накидывает лесной сумрак, шарахается между стволов, летит по просветам, но всюду люди. К нему присоединяется майка. Оба бросаются, очертя голову в чащу, но и тут на пути встает мощная фигура проводника Николая. Боюткан вдруг поворачивает назад и замирает. Весь, собранный, как перед поединком, Он долго косится на лиственницу, за которой таится у луки ткан. Майка смешно копирует его. Олени у демакуров поднимают любопытные морды. Тайга замирает. Мы, бессумно, не торопясь, сжимаем кольцо. Баюткан неожиданно и смело рванулся навстречу опасности, мелькнул рыжей тенью между стволов. понесся с закинутыми назад рогами мимо улуки ткана, гордый, неустрашимый. Бойко свистнул маут, нагоняя одичавшего оленя, и едва только ремень лег на шею, как животное, словно увидев перед собой пропасть, остановилось, глубоко занозив в рыхлую землю все четыре ноги. Он не сопротивлялся, даже не тряхнул головой. не попытался сбросить еле державшийся на нем конец аркана. Улукиткан, набирая руками маут, смело подошел к баюткану, надел узду, привязал к березе. В одно мгновение в нем не осталось ни дикой гордости, ни страха. Он стоял покорный человеку, и это несколько разочаровало меня. Но ненадолго. Вести большой аргиш по тайге — Дело сложное и даже не каждому эвенку доступное. Его тайны известны только опытным каюрам. Кроме всего прочего, умение угадывать путь, находить броды через большие реки, добывать себе пищу в пути, проводник должен уметь вьючить оленей. Это самое главное. От того, как хорошо он знает своих животных, как подогнаны седла, С какой точностью уравновешенной полувьючки олени при одних и тех же условиях могут работать годы и могут через месяц выйти из строя. У Лукиткан к привык с раннего детства. Вся его жизнь связана с этими животными. Вначале он кочевал по тайге в люльке, перекинутой с полувьючкой через спину учега. Учек верховой олень. позже привязанным ремнями к седлу. В семь лет он уже правил упряжкой. Еще тогда Улукиткан понял, что без оленей венку не прожить в этих скупых безлюдных дебрях, и он унес с собою в долгую жизнь любовь и заботу к этим трудолюбивым и покорным животным. С можно кочевать все лето по тундре, ломать захламленную тайгу, подниматься на высоченные перевалы, и его олени будут выглядеть к концу путешествия бодрыми, резвыми, сытыми. Такая великая сила человеческая любовь и ласка. Еще раз пьем чай, укладываем посуду в подки, но прежде чем начать вьючить оленей, проводники внимательно осматривают животных. Ощупывают их спины, тонкие жилистые ноги, заглядывают в глаза, точно сились определить характер каждого из них, затем связывают друг за другом в строгом порядке, за сильным привязывают слабого, за слабым — сильного, и так все двенадцать оленей в связке получили свои места до конца лета. Вьючить легче вдвоем Улу Ткан берет себе в помощники Василия Николаевича, а Николай — Геннадия. Делим весь груз между проводниками, а те, в свою очередь, распределяют его между своими оленями тоже на постоянно. На все это уходит много времени. Первый день путешествия всегда хлопотлив, и важно, чтобы караван в этот день хотя бы к вечеру тронулся с мест. Непременно тронулся бы. — «Наконец-то юки готовы. Почему ты у лукиткан не привязываешь на коленем? Разве он пойдет без груза?» — спросил я, любуясь гибким станом сына дикого сагжоя, его ветвистыми рогами. «Он как шайман, его вьючить беда. Да, все равно завьючим», — отвечает старик с явной гордостью. Я подвожу боюткана к грузу, улукиткан берет у меня из рук повод, захлёстывает петлёю край морды оленя, клонит к земле его голову. — Так, крепко держи. — Да смотри, может ударить, — говорит он, передавая мне повод. Олень раздувает ноздри, выкатывает ошалелые глаза, пугливо озирается на лежащие перед ним потки. Старик И. Николаевич. поднимают их вместе с седлом, нацеливаются набросить на спину боюткану. Тот вздымается свечою, бьет передними ногами по пустому воздуху, падает грудью на меня, снова поднимается свечою. Вмиг в нем пробудился дикий нрав, но нас трое. Через пять минут он был завьючен. Теперь повод в руках у луки ткана, олень весь на чеку, пружинит ноги, В глазах непокорность, гнев, точно выждав момент, когда у нас ослабла напряженность, он вдруг огромными прыжками бросается вперед, скачет по поткам, беспрерывно дает козла, пытаясь сбросить в юг, сбить бегущего рядом с ним старика. Тут уж он повольничал. Когда мы готовы были отправиться в путь, Лиханов сделал на дереве затес. Под ним он укрепил горизонтальную ярниковую сеточку и привязал на ниточку дециметровую палочку рагульками вниз. Мы знаем, что первое означает «ушли далеко, не вернемся», а второе — на этой стоянке утерян один олень. Караван тронулся, закачался по березовому перелеску и скрылся в зеленой береговой чаще. — Мот, мот, мот! Донесся до слуха знакомый голос у луки ткана, подбадривающий оленя. Проводить нас с Василием Николаевичем прилетели три вороны. Рассевшись по вершинам деревьев, птицы воровские осматривают стоянку, что-то нетерпеливо бормочут. До этого я их не видел. По каким же признакам они узнают, что люди покидают берег Джигормы? Позднее к ним присоединился и осторожный коршун, солидный конкурент. Этот, видимо, по их поведению догадался, что здесь можно чем-нибудь поживиться. Сел поодаль от ворон. Я залил огонь, еще раз осмотрел закоулки. Не забыли ли чего? В лагерной пустоте гудели комары, пахло черемуховым цветом, в каплях холодной росы ломались лучи утреннего солнца. Но вот лодка загружена. Бойко и Кучум уже лежат на грузе, нетерпеливо поглядывая на нас. Василий Николаевич обмакнул в воду шест, потер его руками и, упираясь широко расставленными ногами в дно кормы, подал мне знак занимать место в носу. Дружно перекликнулись первые удары шестов а камни, вздрогнула долбленка и, повинуясь кормовщику, скользнула вертлявой змеей вверх по течению Разломилась под нею струя, назад поползло каменистое дно реки и галечный берег. За поворотом, в синеющей дали, угрюмые горбы Станового. Мы вступаем в новую жизнь, более требовательную, чем та, что осталась позади. Что ждет нас там? Скудость природы, простота форм жизни без каких-либо условностей и иллюзий, к слепые неожиданности — успехи и провалы, и, может, поражение. Это тоже бывает в сложных столкновениях с первобытной природой. Надо проверить себя чем-то, как проверяют перед поединком с медведем винтовку. Смел ли ты? Достаточно ли ты силен? И можешь уважать опасность, или лучше сразу вернись, пока тебя еще не поглотила глушь? День ветреный По небу заходили тучи, в низовьях вяло постукивает гром, медленно ползем вверх по зее. Справа чередуются серые скалы, и у изголовья каждой из них непременно перекаты, а слева тайга пестрыми латками прикрыла всхолмленную низину. От шестов одеревенели руки. Давно бы надо останавливаться на ночевку, но, Василий Николаевич, неумолим, еще маленько, Может, затем перекатом заводь будет, сетку бросим, там и приткнемся. На его обветренном лице с тугими цыганскими завитушками черных волос тоже видна усталость. В ударе шеста уже меньше силы, во взмахе не та четкость. Я готов отказаться от ухи, о которой мечтал весь день, но, на мой умоляющий взгляд, Василий Николаевич отвечает молчанием, и энергично наваливается на шест. Между мною и Василием Николаевичем давно как-то само по себе, без сговора, установились такие отношения. Когда мы остаемся вдвоем в походе ли, в лагере или на охоте, я безропотно подчиняюсь ему. Долгие годы совместной борьбы связали тугим узлом нашей жизни. У меня было много случаев проверить его отношение к себе. Я привязался к этому удивительному, простому, настежь открытому человеку, для которого труд — жизнь. Какая неиссякаемая энергия, какие умные руки, за что не возьмутся, все ладно. Он лучше меня знает мелочи походной жизни, как сделать весло, нарту, трубку, ложку, как починить сеть, испечь хлеб, подстричься, выбрать место для ночевки. и умеет дорожить временем. В работе он надеется только на себя. Не скрою, возле него мне легко, с ним спокойно. Еще маленько проплывем и заночуем. Он произносит это уже в который раз, но руки его не бросают шест, и мы ползем дальше и дальше. Уже вечереет. Ветерок несет сверху дробный шум большого переката. В речной синеве видно, как скачут по камням волны лохматыми беляками. Останавливаемся. Василий Николаевич бежит вперед, осматривает проход. Что-то не нравится ему. Крутит курчавой головой, чешет затылок, возвращается молча, то и дело поворачивается, поглядывает на перекат. — На ту сторону держать будем. — Там должны бы пройти. — говорит он уставшим голосом. Лодка перемахнула реку и как бы в нерешительности замерла, прижавшись к каменистому берегу. Кормовщик, вытягивая по гусиному шею, прощупывает проход, морщит от напряжения лоб. — Черт! — бросает он без пояснения, с явной досадой. — Смочи шест, достань потверже, а то слезнет! — добавляет он, сбрасывая с плеча пиджак и почему-то засучивает повыше штаны. По правилам, шестовики должны всегда стоять лицом к ближнему берегу, а лодка держаться как можно ближе к нему, лишь бы дно не задевало о камни. Сложнее наперекать. Тут на вас давит разъяренный поток. Всюду, как воронье, подкарауливают камни, того и гляди, накинет на них. Все зависит от ловкости кормовщика. Ткнись не туда. Не успей упереться шестом, оттолкнуться, и не опомнишься, как волна захлестнет и отбросит назад, а то и упрячет. В разрыве облаков появилось солнце, перекат ожил радужным блеском, ветер шальной срезает лохматые гривы волн, бросает в лицо холодные брызги, над рекой висит предупреждающий рев потока. Лодка выскользнула из-за камня и высоко подняла нос, смело полезла на вал. Заторопились упругие волны, поднимая текущую синеву. Затряслась, как в лихорадке, застонала от ударов долблёнка но кормовщик властными ударами шеста гнал ее дальше, в жерло прохода, в бурлящую пену потока. У камней густой чернотой кипела вода. Валы перехлестывали через борта, давили корму, бросали лодку на камни. Свинцом наливались прилипшие к шестам руки, до хруста напрягались спины, удары железных наконечников о камни глушились шумом воды. Уже виден край переката. Показывается черная полоса широкой заводи. На лице Василия Николаевича слабеет напряженность. Он делает последний взмах. пытаясь вырвать лодку из объятий потока, но шест безнадежно застревает между камнями. Всей своей силой кормовщик старается высвободить его, но напрасно один, другой рывок, долблёнка качнулась, зачерпнула воды, и я, не удержавшись на ногах, взмахнул руками и вывалился в воду. В одно мгновение лодку развернула, бросила в горло бушующего переката — Василию Николаевичу удалось поймать мой шест, невероятными усилиями он толкнул долбленку к противоположному берегу, быстро перебросил шест с правого борта на левый, один удар, и лодка, подняв к небу нос, замерла в предельном напряжении. Еще удар, другой и она послушно поползла на пенистый горб переката, но вдруг заколебалась, как бы не в силах превозмочь крутизну, и медленно стала отступать, а за кормой огромный камень уже выпятил черную острую грудь. Настала страшная минута. Кто кого? Бойко и Кучум, почуяв опасность, спрыгнули в воду и исчезли в бурлящем потоке переката. Катастрофа казалась неизбежной. Я готов был бежать под перекат, ловить вещи, но Василий Николаевич заупрямился. Кровью налились его глаза, шея вздулась, на скрюченной спине лопнула рубашка. Дугой выгнулся шест, и лодка, словно упершись в скалу, остановилась. Еще полметра, и от нее остались бы щепки. Справа и слева на долбленку набегали волны. Упругий ветер рвал их косматые гривы, захлестывал нос — Ревел, спотыкаясь о камни карауля добычу. Но человек, приникший к шесту, как будто не замечал страшной опасности. С сильным рывком всего тела он бросил лодку наверх гребни. Еще удар шестом спохватился разъяренный перекат, всплеснул бурунами, да было уже поздно. Человек победил. Внезапно черные тучи пронзила светлая стрела. Ударил сухой, трескучий гром. Кормовщик, быстро переставляя шест, гнал лодку дальше от бешеной гряды. По берегу, стряхивая на бегу воду, бежали собаки. Василий Николаевич в последний раз оглянулся на оставшийся позади перекат, покачал головою. Казалось, только теперь он и увидел, какая опасность стрегла его. уже вечерело, когда наша лодка, обогнув скалу, причалила к берегу. По широкой заводе бежала мелкая рябь, пряча под собой каменистое дно водоема. Огромный валун, отполированный водою, лежал у подножия очередного переката, преграждая широкими плечами бег реки. Поток наваливался на него чудовищной силой, чесал бока и, обессилев, тихо скользил с последнего порожка. За валуном чернела глубокая яма с отраженной в ней скалою лесом клочьями туч на небе. Здесь, под гранитной стеною, и отдыхала река в своем торопливом желании скорее попасть к низовью. — Тут уж непременно большеротый живет. — Как бы нам его в уху заманить? — сказал Василий Николаевич, азартным рыбацким взглядом осматривая яму. А в это время близ струйки, огибающей валун, Что-то вывернулось пепельно-серое, с ржавым большим плавником и так хлестануло по воде, что даже бойко и кучум вскочили. Эх, здоровенный супостат! Сам просится! И Василий, взглянув на багровеющий закат, заторопился. Мы выгрузили лодку, достали сеть и быстренько растянули ее у изголовья заводи. Поставили жерлицу. Небо грязнили тучи. Пока устраивали ночлег, в сетку попала пара ленков, и мы с удовольствием принялись за приготовление ухи. Палатка стоит у самого берега, под защитой густого тольника. В ожидании ужина мы сидим у костра, наблюдая, как на реке угасает последний отсвет мутного заката, и прислушиваемся к порывистому дыханию переката у изголовья заводи. Кажется, там, в бурунах, бьется непонятная жизнь, а где-то за скалою в складках темно-багровых туч забавляется молния. С прибрежных марий и луговин тянет затхлой теплотой. Ночь ложится на землю. Тишина. — Смотри, смотри, попался! — кричит Василий Николаевич. У скалы всплеснула тяжелая рыба, моргнув в темноте серебристой чешуей, вздрогнула заводь. Поплыли по ней отраженные блики костра, застучали волны о галечный берег. — Не все тебе ловить других, поймался и сам, — говорит Василий Николаевич, поправляя огонь. Все ближе и ярче вспыхивают молнии, на миг освещая тугой свод неба. В тишине все тот же безнадежный всплеск да надсадная трескотня Козадоя. Мы садимся в лодку. подплываем к валуну, где укреплено удилище с жерлицей. Василий Николаевич хватается за шнур и подтаскивает к себе притомившуюся рыбу. Я вижу, как в дрожащий луч костра входит темная тень. Это таймень. Растопырив плавники, он послушно всплывает на поверхность. Рыбак нагибается через борт лодки, чтобы удобнее подхватить рыбу, но вдруг удар хвоста, столб брызг и Василий Николаевич, мелькнув в воздухе голыми ногами, исчезает в черной глубине заводи вместе с тайменем. Я толкаю лодку вперед, ловлю в темноте его руку, помогаю добраться до берега. Следом за ним плывет длинная тень тайменя. Добыча оказалась достойной наших усилий. После ужина я забираюсь в спальный мешок. Непогода загоняет в палатку и собак. Василий Николаевич доскребывает из котелка остатки пригоревшей ухи. С небесной темноты падает дождь. Зея присмирела, приглушенная мраком ночи блестит чуть заметными розоватыми отливами, как выленивший зверь. Молча река скользит мимо, и лишь у переката, обнимая скользкие бедра валунов, она ворчит ласково и тихо. Когда я вылез из спального мешка, на востоке уже разгоралась утренняя заря. Тяжелые тучи полчищами бежали на запад, толкая друг друга и смешиваясь, они спешили следом за убегающей ночью, и там, над зазубренными отрогами Станового, нависали мрачным сводом. С ними отступал и дождь. Я разжег костер, снял сеть и опять добыча. Шесть крупных сигов и два ленка. Вот и гостиниц астрономом. мы снова в пути. Звонкие удары шестов, да скрип долбленки, нарушают покой нежащийся на солнце тайги. Опять справа чередуются скалы, а слева стеной поднялся береговой лес, упираясь макушками в теплое небо. Дует попутная низовка. Что-то шепчет растревоженный тальник. Я смотрю вокруг и удивляюсь изменениям. Утром скалы были мертвенно-серые, а к полдню зардели, словно кто облил их цветной живительной влагой. А что творится в береговой чаще? Тут с каждым часом появляются новые краски, и, кажется, на глазах расцветает весь этот скучный край, а над ним плывет сладкий дух черемухи. вскоре небо опять залохматилось дымчато белыми тучами ветер дует нам в лицо треплет податливый березняк неприветливые сыра на реке за ближайшими мысами мы почти одновременно замечаем свежие затесы на деревьях это сворот на пункт где работают астрономы заводим лодку в небольшую бухточку выходим на берег Под темным сводом густых высокоствольных елей плещется по скользким камням ручеек. На толстой лиственнице, склонившейся к реке, метровый протес и надпись на нем, заплывшая прозрачной серой. С на пункт голый, идти на восток по затесам, шесть километров. Рядом с лиственницей небольшой лабаз, спрятанный в тени деревьев. На нем, под брезентом, хранятся продукты, какие-то свертки и всякая мелочь астрономов. К одному столбу пришита деревянными гвоздиками береста с лаконичной надписью «Вернемся десятого» новопольцев.